и сапожков по песку. Раз громче, раз тише. Грудь Готчу не умещала всего этого блаженства. И подумать только, шептал он про себя, что всего полгода назад я умирал на жестком больничном ложе, а чего славно жить. Теперь, когда над его молодостью Уже нависла неясная угроза. Он мечтал, мечтал о будущем счастье. Он видел себя окруженным многочисленным потомством. В жилах его сыновей будет течь пополам со свободной сиянской кровью благородная кровь Франции. Он решил переделать свое имя на французский лад и именовать себя мессир Бален де Нофль. Король, конечно, пожалует ему сеньорию, и сын, которого носит под сердцем Мари, и Бугучо не сомневался, что у него родится именно мальчик, в один прекрасный день станет рыцарем. Он весь еще находился во власти своих мечтаний, когда до слуха его донесся частый топот копыт по Нофльской мостовой, внезапно затихшей у ворот конторы. И сразу же ворота затрещали под чьими-то яростными ударами. «Где этот мошенник? Где этот весельник? Где этот иудей?» Прогремел кто-то, и Гуччо узнал голос Пьера де Крессе. И так как никто не спешил открывать ворота, братья начали молотить по дубовым створкам рукоятками бердышей. Гуччо машинально схватился за пояс. Принем не оказалось даже кинжала. Затем послышались тяжелые шаги Рикара, спускавшегося с лестницы. «Иду! Иду!» — ворчал главный приказчик, недовольный тем, что прервали его сладкий сон. Заскрепели щеколды, с мягким стуком упала перекладина, закрывавшая ворота, И сразу же начался яростный спор, отрывки которого доносились до Гуччо. «Где твой хозяин? Нам нужно его немедленно видеть!» Гуччо не расслышал ответа Рикара, зато разобрал вопли братьев в крысы, становившиеся все громче. «Он обесчестил нашу сестру! Этот пес, этот ростовщик, не уйдем, пока не спустим с него шкуру!» Спор закончился громким воплем, очевидно, Рикаро ударили чем-то тяжелым. «Свету дай!» — орал Жан-де-Кресе. А затем голос Жана загремел уже в доме. «Эй, Гуччо! Куда ты запрятался? Значит, ты только с девицами такой храбрый? А ну-ка покажи посмеять трус поганый!» На городской площади захлопли ставни. Обыватели переговаривались в полголоса, но ни один человек не вышел на улицу. В глубине души они были даже довольны. Будет о чем посудачить. Не Неплохо и то, что такую ловкую шутку сыграли с господами из замка, с этими борчуками, которые замучили горожан повинностями, да еще глядят на них сверху вниз. Если уж выбирать, то им больше по душе был ломбардец, однако ж не до такой степени, чтобы за него заступаться, подставлять спину под удары. Гудчо не мог пожаловаться на отсутствие храбрости, но у него хватило рассудка не броситься на непрошенных гостей, да и какой смысл было идти с голыми руками против двух бесноватых вооруженных с до головы. Пока братья де Крысе обшаривали дом и срывали свой гнев на ни в чем не повинной мебели, Гуччо бросился к конюшне. Во мраке до него долетел жалобный крик Рикара. «Книги! Наши книги!» «Ну и пусть!» — подумал Гуччо. «Сундуков им не взломать». Скупого лунного света все же хватило на то, чтобы наспех взнуздать коня и кинуть ему на спину седло. Гуччо на ощупь затянул подпругу, вскочил, вцепившись в конскую гриву на коня и выехал через садовую калитку — Так он покинул Нофильское отделение банка Коломеи. Братья Крысце, услышав конский голубь,